Дай мне печальному руку. Во веке уже предживущих я не приду и заида тобою огню, приобщенный. Больше с тобой, как бывало, вдали от друзей мермидонских сидя, не будем советы советовать. Рок ненавистный, мне предназначенный с жизнью, меня поглотил невозвратно. Рог и тебе самому, Ахиллес, Бессмертным подобный здесь под высокой стеною Троян благородных погибнуть. Слово еще я реку, Завещанью внимай и исполни. Кости мои, Ахиллес, Да не будут розно с твоими. Вместе пусть лягут, Как вместе от юности мы возрастали в ваших чертогах. Младого меня из-за пуса в дом ваш привел По причине печального смертоубийства В день злополучный, когда маломысленный я ненарочно Афидомасового сына убил, за ладыги поссорясь. В дом свой прияв благосклонно меня, Твой отец благородный нежно с тобой воспитал И твоим товарищем назвал. Пусть же и кости наши гробница одна сокрывает. Урна золотая, фитиды матери дар драгоценный. Быстро к нему, простираясь, воскликнул пелит благородный. Ты ли, друг мой любезнейший, мертвый меня посещаешь? Ты ли, полагаешь, заветы мне крепкие, я совершу их? Радостно все совершу и исполню, как ты завещаешь. Но приближься ко мне, Хоть на миг обоймемся с любовью И взаимно с тобой насладимся рыданием горьким. Рек, и жадные руки любимца обнять распростер он. Тщетно. Душа Никида как облако дыма сквозь землю своем ушла. И вскочил хилес пораженный видением, и руками всплеснул, и печальный, так говорил он, боги, так подлинно есть и в Аидовом доме подземным дух человека и образ, но он совершенно бесплотный. Целую ночь я видел, душа несчастливца потрокла, все надо мною стояло стенающий, плачущий призрак, все мне заветы твердило ему совершенно подобись.